Глава двадцатая. Упрямство. Лайен Блэк. Магикар медленно катился по ухабистой дороге от дальнего храма призыва, громко поскрипывая на особенно больших кочках. Из-за целого дня в пути ломила спина, но, несмотря на все это, я счастливо улыбался, глядя в окно. «Чему ты радуешься, Лайен? Положение хуже не придумаешь. Статистика и тестовые ритуалы лишь подтвердили твои выводы, Кто-то целенаправленно рушит наше будущее. Уже сейчас нанесён колоссальный ущерб Феллому. «Три мира, откуда мы призывали, едва ли не четверть невест, теперь для нас потеряны навсегда?» — спросил Ильяс, перебирая бумажки с отчетами хромовников «Мое хорошее настроение не имеет никакого отношения к работе. Скорее наоборот, я счастлив, что сегодня рабочий день закончен». И я могу вернуться домой к жене», – честно сказал я. И это хорошо, что у тебя с этой землянкой налаживаются отношения. Храмовники считают, что тот мир, откуда притянула твою супругу, очень перспективен в плане призывов». «Если ваш брак будет успешным, то это даст надежду многим мужчинам получить свою семью и потомство», – сказал Ирлинг, забегая далеко вперед. Я и сам бы хотел верить, что у меня сталь и будут дети, но в любом случае рассчитывать на это было рано. Помнится, женщина говорила, что человечки дают потомство только в браке по любви. Я был не так самонадеян, чтобы верить в то, что после всего одной прекрасной ночи между нами вспыхнут настолько сильные эмоции. И все же я ощущал не просто совместимость, а притяжение на грани зависимости. Мои зарождающиеся чувства пугали своей глубиной. Талия – очень интересная личность, и у нас все хорошо, но было бы глупо судить о всех землянках по одной только представительнице. Думаю, для того, чтобы сделать однозначные выводы, нужно рассмотреть несколько примеров. Вреда от этого точно не будет. Заодно можно будет определить размер энергозатрат на призыв девушек с этой планеты. «Виталью призвали из-за ошибки в расчетах одного из храмовников», – разумно заметил я. «Думаю, в виду ситуации, возникшей из-за спятившего мага, его величество король Эдуард твое предложение одобрит», – отозвался Илиас. «Это мы узнаем завтра, а сейчас я хотел бы по пути заскочить в ювелирную лавку», – сказал я, стараясь не улыбаться слишком уж открыто. «Прекрасная идея. Я тоже хочу подобрать что-нибудь для Ялы», — поддержал меня Ирлинг. Едва рабочий магикар въехал в столицу. Мы свернули в проулок мастеров и остановились возле самого известного магазинчика, продававшего различные женские штучки. Я иногда заходил туда, чтобы приобрести по случаю что-нибудь для мамы или сестры, поэтому в ассортименте примерно ориентировался. Ильяс довольно быстро подобрал для своей жены красивую заколку для волос. А я глядел на прилавок и никак не мог определиться. «Быть может, я смогу помочь вам советом?» Тактично поинтересовался немолодой Нак, державший лавку. «Да, мне нужен подарок для супруги», – ответил я, переводя взгляд с кулонов на сережки и колечки, сверкавшие самоцветами. хорошо «Что ваша половинка любит? Цветочные мотивы? Птичек? Зверушек? У нас есть прекрасная коллекция для самой взыскательной модницы», задал уточняющий вопрос и мастер. «Моя талия увлекается сложными артефактами. Кольца ей не подойдут, будут мешать в работе, кулоны тоже. Ушки у нее не проколоты», – размышлял я. «Это же чудесно! У меня есть замечательный браслет!» Кроме того, кроме того, что украшение изящно и инкрустировано редчайшими камнями, браслет к тому же является сложным артефактом, сочетающим функции часов, средства связи и магического маячка. Признаться честно, мы делали его вместе с племянником. «Он парень молодой, талантливый, но не в меру увлекающийся экспериментами. Эту вещь трудно назвать практичной, но она...» «Очень необычна», — сказал продавец, выкладывая на прилавок коробочку с широким браслетом, инкрустированным черными бриллиантами и эмалью. Рисунок на браслете изображал летящего черного дракона, что было весьма символично, ведь это символ моего рода. Артефакторская часть тоже была интересной. Круглый циферблат, разделенный на три сектора, в каждом из которых были нанесены соответствующие рунные схемы и их свойства закреплены энергокристаллами. В использовании браслет был прост и понятен, да и в том, что касается функциональности, я был не согласен с Нагом. Иметь возможность в любой момент связаться с Тарьей или выяснить ее месторасположение – это чудесно и практично. Часы – тоже вещь, нужная под рукой. «Я думаю, этот браслет идеально подойдет для моей талии», – сказал я, оплачивая весьма нескромный счет за эту вещицу. Домой я добирался уже на своем личном транспорте, прикупив по дороге цветы. Я предвкушал встречу со своей женой, но она приветствовала меня неожиданно прохладно. «Это мне? В честь чего цветы и подарки?» Нахмурившись, спросила Талья, откладывая букет и коробочку в сторону. «Разве у меня нет для этого повода?» Сказал я, притягивая свою женщину в объятия. «Спасибо, конечно, только хочу тебе напомнить о нашем соглашении. Прошедшая ночь ничего между нами не поменяла. Это был только секс и ничего личного». «Подарки за это мне не нужны». Холодно произнесла Талья, убивая этими словами мое хорошее настроение. Эта вредина выбралась из моих рук и встала напротив, гордо скрестив руки на груди. Да, я помнил про тот глупый уговор, но не думал, вернее надеялся на то, что Талья не станет на нем и дальше настаивать. Для меня наша близость была не просто актом удовлетворения физиологических потребностей, о чем-то большем и очень даже личном. Вот только спорить с этой упрямой женщиной сейчас было бесполезно. С Тальей вообще следовало быть хитрее и изворотливей. Талья, я не знаю, как принято в твоем мире. А на Феломе мужья женам дарят цветы и разные мелочи не за секс, а просто чтобы порадовать. Я помню о нашем соглашении, поэтому продолжаю вести себя так, как вел раньше. А именно, завоевывая внимание понравившейся женщины. «По-моему, это ты сейчас сама себе противоречишь. Говоришь, чтобы я забыла о прошедшей ночи, но при этом акцентируешь на ней внимание». С деловой невозмутимостью отозвался я. «Я? Акцентирую?» Возмущенно спросила жена, растерявшись от такого поворота моей логики. «Разумеется, Талья. Если ты передумала упираться и хочешь все повторить, то не нужно искать для этого повода и оправдания». «Просто скажи, я всегда готов стать твоим без всяких отговорок», – спокойно произнес я. «Да ты хитрый змей! Ты это специально, да?» От эмоций не могла найти подходящих слов моя дражайшая супруга, а потом забавно поджала губы и сбежала от меня в свою спальню. «Конечно, специально», – усмехнувшись, тихо сказал я, а потом поставил цветы в вазу и пошел к себе.